Глава третья Ганибал плечо еще побаливало, но рекомендация Акира перед самым отплытием новый солдат Карфагена Федор Чайка посетил таким местного мастера татуировок. Невысокий, лысый, толстяк, голый по пояс, но в атласных шароварах раскалив над очагом железный пруд. Быстро и очень болезненно выжег ему с плеча предательскую цифру четыре. Язва на этом месте осталась приличная, но зато это было просто рана, а не символ верности Риму. До «Да、свадьбы заживет, с грустью подумал Федор, стоя у борта Кинкиремы, что шла вдоль африканского побережья в сторону Сугунта в составе небольшого флота из пятнадцати таких же судов. А жрамы, как известно, украшают мужчину. Расставшись с впечатанным в кожу помимо его воли символом обязательства служить Риму, Федор испытал просто физическое облегчение. И хотя теперь он снова оказался обычным морским пехотинцем, но бедным назвать себя уже не мог. Совесть не позволяла. В благодарность за свое спасение у скифов Магон не только обеспечил безродному варвару протекцию у наварха, но и подарил ему гражданство Карфагена, засвидетельствованное в специальном документе его личной печатью, а также закрепил за спасителем тот самый дом в квартале Мегара, где Чайка провел целый месяц. Но и этим дело не ограничилось. На прощание Акир принес ему кошелек с золотыми монетами и еще один свиток, в котором Федору было отписано небольшое деревенское имение, где помимо корнеплодов на обширных огородах произрастало еще пятнадцать оливковых деревьев, обрабатываемых десятью рабами. Само собой, что все рабы тоже перешли в собственность нового хозяина имения. Исходя из реалий прошлой жизни, Марпех и представить себе такого не мог. Но не отказываться же от постоянного источника дохода, тем более что Акир за скромную плату вызывался нанять управляющего и приглядывать за имением до возвращения Федора из похода. Так что на войну Федор отплыл уже имея за спиной кою-какую недвижимость и тугой кошелек. Теперь ему было, что терять, кроме собственной жизни, чего он собственно делать и не собирался. О кнумедийской рабыни он так и не притронулся, оставив ее скучать в одиночестве. Когда спустя несколько дней их эскадра бросила якоря у побережья близ Сагунта, город оказался уже взят и сожжен. Пополнению предстояло оставаться в гавани до особых распоряжений. усилив охрану расположенных неподалеку серебряных рудников. Но с Фоникс, командир морпехов корабля «Удар молний», где теперь служил Федор, отправлялся на общий сбор армии и не применил взять с собой пятерых человек, в том числе и чайку. Так новый солдат Карфагена появился в лагере армии Ганнибала, о котором много читал в прошлой жизни. Если историки не ошибались... Ему сейчас должно было стукнуть всего двадцать восемь. Для вождя, подчинившего себе столь огромные пространства, вообще не возраст. Правда, молодость в военном деле не порог, думал Федор, рассматривая коричневые выжженные солнцем скалы Испании вокруг многочисленных изгибов горной дороги, выбранной командиром морпехов для движения на Общий сбор. Случались в истории маршалы помоложе. Посмотрим, что это за гений. Они добрались к вечеру. Лагерь, где поместилась большая часть армии пунов, располагался у самой дороги на скалистом холме и немного напоминал римский, хотя и не имел четкой прямоугольной формы. Скорее он напоминал небольшую походную крепость с двумя вынесенными вперед и укрепленными позициями метательных машин, хищно смотревших в сторону гор. и по направлению к морю, туда, где продолжала полыхать крепость Сагунт, так и не дождавшейся от римлян поддержки. Место для цитадели было выбрано идеально. Находясь у развилки, Сагунт контролировал единственную дорогу, что шла вдоль побережья, И Федор мысленно поаплодировал Ганнибалу за то, что тот уничтожил слабое звено прежде, чем оно смогло проявить коварство в предстоящей войне. Теперь, похоже, таловым коммуникациям армии Пунов в Испании ничего не угрожало.、И、еще на подходе к лагерю Чайка заметил, что далеко не все войска Карфагенян укрылись за высоким чистоколом. Многие шатры и палатки воинов стояли вдоль склона, не имея особой защиты. Но когда морпех разглядел, кто жил в этих шатрах и сидел сейчас вокруг костров в ожидании, пока туши кабанов зажарятся получше, то сразу схватился за меч. Настолько сильны оказались воспоминания. Это были кельты, чуть по-другому одетые, многие в странных кожаных шлемах. но раскрашенные лица и стоявшие дыбом волосы большинства воинов не оставляли сомнений, а число их переваливало за десяток тысяч. Федор с трудом оторвал ладонь от рукояти меча и поспешил за своим командиром через укрепленные ворота в громадный лагерь. Палатки здесь тоже выстраивались рядами, хотя и не такими ровными, как у римлян. Скорее они расставлялись группами в соответствии с еще неизвестным чайки, но явно существующим здесь принципом. Внутри лагеря ветвились дороги, а кроме шатров и палаток находилось еще множество деревянных бараков, конюшен и других сооружений не совсем для морпеха понятных. Здесь же располагался осадный обоз с внушительным количеством метательных машин. Наибольшее же впечатление произвели на Федора гигантские помещения для слонов, спокойно взиравших из глубин своих стоел на кипящую вокруг них людскую круговерть. Состав воинов, попадавшихся на глаза, отличался, по мнению Марпеха, некоторой пестротой, как, впрочем, и их вооружение. На самом же Федориновенький темносиний кожаный панцирь с нашитыми поверх него металлическими пластинами сидел как влитой. Бедра почти до колен прикрывала некое подобие юбки из прочных кожаных ремней, способных противостоять рубящему удару, а ступни облегали сандалии на толстой подошве. В общем, морпех оказался вооружен почти по-гречески: панцирь, шлем с плюмажем и короткий меч. Все знакомо. Римляне, учасьшиеся всему у эллинских героев, носили похожие доспехи. Овальный щит с железным умбоном, похожий на скутум с закругленными краями, Софоникс разрешил оставить на корабле. В лагере Ганнибала Федор повстречал множество тяжело вооруженных пехотинцев, носивших в отличие от него круглый щит, а на левом боку не короткий обоюда уструй меч, а более массивный и изящно изогнутый. Это было внушающее уважение оружие с длиной клинка примерно сантиметров пятьдесят. Некоторые из ливийских воинов, замеченных Федором при продвижении сквозь бурливший лагерь, прикрепляли к своим ножам еще и короткий кинжал. Сам меч назывался фалькатой, как объяснил Софоникс, и являлся любимым оружием солдат Ганнибала. У Федора с первого взгляда сложилось впечатление, что здесь, в лагере, собралось множество самых разных племен со всех концов света. Помимо примелькавшихся в Карфагене смуглолицых ливийцев, тут роились кельты, делившиеся на множество племен, а ближе к центру, на перерез морпехам, вдруг устремился отряд из чернокожих всадников-копьеносцев, не признававших, очевидно, ни сёдел, ни стремян. Тем не менее они лихо управлялись с конями лишь коленями и пятками, словно американские индейцы. Но медиийская конница, пояснил удивленному Федору командир морпехов, державший его за новичка, ведь по весьма правдоподобной легенде, изложенной наверху, Чайка был иноzemцем, лишь недавно получившим гражданство Карфагена за особые заслуги. Лучшие среди африканцев. Как Ганнибал управлялся с таким разношерстным войском, Федор представлял с трудом. Правда, сразу чувствовалось, что молодой вождь позволял своим солдатам одеваться и даже вооружаться согласно собственным родовым традициям, не сильно докучая единообразием. Морские пехотинцы вступили на форум, здесь также имевшимся, в тот момент, когда сквозь привычный шум лагеря прорвался рев горна. В центре главной площади лагеря возвышался выстроенный из тонких бревен помост, куда под восторженные крики солдат вошли три военачальника в дорогих доспехах. Вперед выступил высокий и смуглолицый финикеец без шлема. «Кто это?» — спросил у Сафоникса Федор. «Это Ганнибал!» — дрогнувшим голосом ответил командир Морпехов. «А рядом его братья!» «Газдрубал» и «магон». «Как?» — удивился Фёдор. «Тоже магон». Но Сафоникс его уже не слышал. Восклицание Фёдора бесследно растворилось в рёве кельтов, к тому же ударивших в щиты при виде командующих. Однако едва молодой вождь Карфагена поднял руку, как все крики смолкли, и многотысячная толпа застыла, обратившись вслух. «Сагунт взят!» — объявил Ганнибал. «И за это я благодарю вас, мои храбрые воины!» Форум снова захлестнул восторженный рев тысячи глоток. «Сегодня мы победили!» — вновь заговорил Ганнибал, выждав, пока крики стихнут. «Но наша главная цель впереди! Мы должны уничтожить сильного врага, почти отнявшего у Карфагена море и желающего властвовать на всей суше». «В наших владениях! В землях, что принадлежат нам по праву!» Ганнибал умолк, дав выплеснуть эмоции собравшимся по его приказу войскам, затем завершил свою короткую речь. «Мы нанесем удар первыми! Завтра на рассвете армия Карфагена выступает в поход! Мы начинаем эту войну!» Чтобы победить и вернуть Карфагену власть над миром, он скинул руку вверх и крикнул: «Мы идем на Рим! На Рим!» Колыхнулось в едином порыве море человеческих тел, воздевая к небу мечи и копья. Текст читал Кирилл Мириславский.